Твоим короны сыром не подойдут. Это мое личное фирменное блюдо. Я готовлю их для своего парня, от которого я в настоящее время пытаюсь забеременеть. Поэтому спасибо тебе, но ты свободна. Но, конечно, ничего не говорила вслух, молча пытаясь перетерпеть присутствие Кейт на кухне. Ее кухне. Квартирантка так свободно перемещалась по кухне, словно она и была настоящей хозяйкой дома. «Эй, а куда Джейк положил паприку?» спрашивает Кейт, пока Мариса наблюдает за ней с диванчика. «Шкаф справа от раковины», отвечает Мариса, чтобы доказать, что она ничуть и не хуже Джейка ориентируется на кухне. «Ой, прости», Кейт странно смотрит на Марису. «Я не знала, что говорю вслух». Мариса притворялась, увлеченной вечерним выпуском новостей. На экране политик с румяным лицом и узкими глазами вещает о своих планах в сфере международных отношений, а ведущий сине-зеленым галстуком недоверчиво перебивал его. «Вы же не можете всерьез заявлять о подобном», восклицает ведущий, хотя все прекрасно знают о серьезном «настрое» политика. Поэтому нет смысла задавать такие вопросы, только если ты не пытаешься вывести кого-то из себя. «Если вы позволите мне что-нибудь сказать, Пытается продолжить серьезный мужчина. Мариса все чаще думала, что политика становится именно такой: двое мужчин упиваются звуками своих голосов и мелят несусветную чушь, пока один из них не подловит другого на какой-нибудь мелочи, не имеющей никакой связи с повседневной действительностью. Обычно Мариса выключает телевизор, но сейчас ей нужно прикрытие для незаметного наблюдения за соседкой, поэтому она смотрела на экран рассеянно слушая пустую болтовню и краем глаза следя за Кейт, которая суетилась у плиты и расставляла бессмысленное количество кастрюли и сковородок. Соседка насвистывала какую-то мелодию, что по неизвестной ей самой причине очень не нравится Марисе. Кейт наливает кипяток в кастрюлю и смешивает в миске яичный желток с паприкой. Мариса недоумевает. «Боже, да что она собирается делать с паприкой и желтком?» Ну, по крайней мере, ее сыр для макарон будет не так хорош, как мой, если она реально добавит всю эту гадость. Антипатия Кейт подкралась к ней, словно туман перед приливом, и теперь от нее никуда не деться. А еще у Марисы скоро начнутся месячные, поэтому из-за гормонов она становится агрессивной и нетерпеливой. Кейт выуживает из кармана заколку для волос. Мариса наблюдает, как та скручивает свои короткие волосы в жгут и помещает зажим в самую высокую точку, чтобы пряди красиво не спадали на раскрасневшиеся щеки. На ней полосатый бритонский топ и расклешенные джинсы, которые Мариса никогда бы не надела. Но модная одежда отлично сидит на узких бедрах и мальчишеской фигуре Кейт. Мариса оценивает собственный наряд. Бледно-желтый сарафан, привезенный с отдыха на греческих островах, мешковатый и удобный, но с забрызганной краской. Без макияжа, ведь она весь день не выходила из дома. Грязные волосы собраны в пучок. На запястье красуется серебряный браслет. Она никогда его не снимает. На нем болтаются счастливые подковы и миниатюрные компасы. Подарок на восемнадцатилетие от отца, и хотя к тому времени оно уже съехала, он отправил его в мягком конверте, завернутом в папиросную бумагу, и с открыткой, в которой знакомым почерком сообщалось, что когда-то браслет принадлежал матери, а теперь переходит Марисе. У Кейт многократно проколоты мочки ушей, но она носит тонкие, изящные золотые обручи для создания элегантного неброского эффекта, украшенные крошечными блестящими бриллиантами. На шее висят три золотые цепочки, а на третьей — самой длинной, Болтается выпуклый медальон с выгравированной буквой «К». Мариса думает. «Интересно, что там внутри?» «Паприка, наверное». Прости, что ты сказала?» Кейт смотрит на нее, и Мариса понимает, что вслух посмеялась над своей же шуткой. «Да так». «Просто этот мужик что-то сказал», — она машет рукой в сторону телевизора. «Блин, он такой балабол», — небрежно бросает Кейт, пока помещение наполняется паром и запахом плавленного сыра. Мариса не считает себя ханжой, но все таки будь она кортиранткой в чужом доме, вряд ли стала бы бездумно произносить такие слова. «Наверное, она просто слишком строго судит. Наверное». «Джейк вернется в половине восьмого», — кричит Мариса с дивана. «Да, я знаю», — отвечает Кейт, не отвлекаясь от готовки. Без двадцати восемь они слышат щелчок замка входной двери. Кейт успевает поставить макароны с сыром в духовку, разложить на столе салфетки и расставить бокалы, наполнить кувшин водой и воткнуть в него веточки мяты из садовых горшков с травами. «Я сочла их красивыми», — поясняет она. «Ты согласна?» Мариса, не имея сложившегося мнения насчет веточек мяты в обычной воде, выдает ни к чему не обязывающее одобрение. «Я вернулся», — кричит Джейк из коридора. Он заходит на кухню и сразу, не обращая внимания на Марису, направляется в сторону соседки. «Боже мой, Кейт, это пахнет фантастически!» С этими словами он открывает дверцу духовки. «Пожалуйста, не открывай дверцу, пока все не приготовилось», приказывает Кейт, игриво откидывая его руку. «Хорошо, хорошо, обещаю». «Привет!» Здоровается Мариса, наблюдает за ними, и у нее невольно возникает ощущение, что она здесь лишняя. «О, привет, Мариса!» Джейк улыбается и приветственно поднимает руку. Даже не подходит и не целует. Мариса понимает, что если сейчас не выйдет с кухни, то заплачет и опозорится. Поэтому она резко идет к выходу и бежит наверх в мастерскую. Закрывает за собой дверь и прислоняется к ней спиной. Слезы бегут ручьем, но она их не вытирает. Мариса позволяет себе минуту слабости, зная, что нет причин плакать. Просто чувствует усталость и беспокойство. Так устала. Уже несколько дней она страдает от упадка сил. Раздается стук в дверь. «Мариса?» С волнением в голосе спрашивает Джейк. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Просто мне нужно немного времени». За дверью тишина. «Ладно, как скажешь». Она слышит вздох и представляет себе выражение хорошо знакомого лица. любящее, обеспокоенное тем, что он все испортил. Во многих смыслах Джейк все еще тот семилетний мальчик, отправленный матерью в школу-интернат. Мариса думает, ему тоже нужны заботы и любовь. Как и ей. Именно поэтому они идеально друг другу подходят. «Не волнуйся, Джейк, ничего страшного. Я спущусь через минуту, когда я закончу ответ на это письмо», — бормочет она. «Ладно, увидимся внизу. Не спеши». Когда шаги удаляются, Мариса бессильно опускается на пол. Она так устала, что ей меньше всего на свете хочется болтать скейт. В этом ее элегантно повседневном бритонском топе. «Отдохну пару минут и вернусь», — думает она. Идет в ванную и брызгает прохладной водой на лицо. В этот момент взгляд цепляется за лежащей в сумке для белья тест на беременность. Мариса вспоминает, что менструация должна была начаться несколько дней назад, о постоянном чувстве усталости и постоянных попытках забеременеть. И тогда у нее в мыслях появляется очевидное объяснение. Мариса садится на унитаз и начинает мочиться. Когда мочевой пузырь вот-вот опустеет, она подставляет под струю тестовую полоску. Закончив, надевает розовую пластиковую крышку и кладет тест на край раковины. Ждет несколько минут, поглядывая на часы. Как только время вышло, заглядывает в окошечко теста и видит две полоски. Две четкие вертикальные фиолетовые линии, которые с неопровержимой уверенностью сообщают о беременности. Она радостно кричит, да так громко, что сразу же прибегает Джейк. На этот раз Мариса позволяет ему войти.